Постепи степи шагал верблюд. Часть первая. Глава 1 «Если не будешь закрывать за собой двери, они перестанут перед тобой открываться». Караван баши Сабыргазы сверкнул зубами и взглядом приказал Джоуфану вернуть на место поворотный камень над подземным лазом. Сам тоже помог, навалился здоровым плечом. Услышав глухой щелчок, довольно выпрямился и кивнул помощнику, мол, «пойдем». Они вынурнули из мрачного склепа, срощенного из пяти разновеликих куполов. Вокруг, под охраной обветренных, сглаженных временем камней, спали древние плиты капища. Наверное, здесь захоронили целую династию. Посередине – самый широкий мазар. Мазар – место, которое посещают. Вообще, Мазаром у мусульман называется «Мавзолей над могилой святого». Кочевники обустраивали небольшие мавзолеи над могилами своих родственников. Возведение Мазаров – одна из вековых казахских традиций обустройства родовых кладбищ и почитания предков. Не меньше трех жены в диаметре, с провалившейся крышей. Жень – мера длины, равная приблизительно 2,5 метров. Со всех сторон от него цветочком мазары повыше и поуже, восьмиугольные, овальные и квадратные, сложенные из разных пород. Там, где искрошился мягкий песчаник, зияли дыры, а тускло поблескивающий, отшлифованный ветром гранит стоял, как ни в чем не бывало. Кое-где еще удавалось различить резьбу, а в стрельчатых проемах даже сохранились кусочки мозаики. Несуразное в итоге получилось строение, но дивное. Рядом с таким человеческая жизнь казалась спищинку, а мысли, напротив, обретали вес и плотность. «Сабыр-ага!» «Ага-агай!» Обращение к старшему мужчине. «А что, если на стоянке нас ждут солдаты?» Худощавый китаец подобрал упряжь и взял в повод огромного черного верблюда. «Не бойся, калкан-кулак!» «Калкан, кулак, лопоухий!» «Не ждут! У нас с ними договор!» Сабыр Газы сделал знак пальцами здоровой левой руки, и верблюд послушно опустился на колени. Осторожно, боясь потревожить раненую правую, висящую на груди грязным коконом повязок в люльке, разорванного пополам платка, караван Баши умастился между горбами, цокнул, степной великан встал и побрел вдоль каменного берега Аягуза. Джоуфан не так ловко, но все же справился со своим транспортом и потелепал следом. «Идрис не вернется, ждать не будем», — кинул Сабыр газы через плечо. «Как?» «Не повезло ему». Обычно словоохотливый караванщик темнил. «Он жив, Агай. Из потевших рук выскользнула уздечка. Пришлось обнимать пыльный горб, искать ее в свалявшейся шерсти. «Да жив, не бойся, Калкан кулак Баши зло рассмеялся. «Баши, голова руководитель. «Вон глаза какие стали!» Младшая сестренка не раз смеясь, говорила Джофану, что его глаза в минуты испуга имели свойство превращаться в спелые смородинки под удивленными веточками бровей. Но он ничего не мог с этим поделать. Вот бы купить лисий малахай, как у караван баши, надвинуть на брови, чтобы только плоский нос торчал, и никто бы не замечал выглядывающих из узких щелок опасений или сомнений. Сразу получился бы не простенький крестьянский паренек, а лихой джигит. А в плоской китайской шапочке он заурядный ушастый недоросль с длинными руками. «Ладно, мне помощник нужен. Куда я один с раненой рукой?» Продолжал караван баши. «Ты вместо Идриса поможешь. Без Рахмета не оставлю». Рахмет, спасибо». Веселый Идрис, всегда одетый с ног до головы в черное, как степной ворон, очень нравился китайцу. Добрый джигит, удалой. В обмен на душистый чай подарил высокий войлочный ак-колпак. колпак ак Национальная киргизская шапка из войлока с отогнутыми краями, замечательно скрывавший лопоухость. Родился Идрис в России, кажется, в самой столице. Потом семью сослали в Тургайские степи за участие в каких-то восстаниях, и парень пошел по денежному пути караванщика. Теперь образованный человек протирал чапан в седле. Чапан. «Национальная верхняя одежда в виде длинного халата у народов Средней Азии». Но это маленького китайца вовсе не касалось. Жаль, если с таким хорошим попутчиком приключилась беда. «Он жив?» — снова спросил Джоу Фан, и голос предательски скатился в СИП. «Жив, жив, не бойся тебе, говорю. В тюрьме он. Пока. А ты вместо него». Просто поможешь с товаром и получишь цену дюжины верблюдов. Ох ты, целой дюжины. Так и разбогатеть недолго. Китаец поспешил отвернуться, потому что глаза смородинки умели выдавать не только испуг, но и радость. Вслух сказал. Благодарю. Но было бы щедрее с вашей стороны назначить цену повыше. Да ты в своем уме? «Я и так потерял большую партию. Думаешь, Идриса с пустыми руками взяли? Как бы не так. Мне теперь полгода отрабатывать, таскаться по степям туда, сюда. А ты, если будешь мне помогать вместо него, то станешь самым богатым женихом в кульдже». «О, благодарю, Сабырага. Мне пока жениться рано. Вот цена трех дюжин самая подходящая». Когда следовало торговаться, Джоу Фан своего не упускал, не зря слыл лучшим учеником расчетливого Сунчиана. Пока добрались до каравана, договорились на цене двух дюжин. На стоянке действительно царил покой. Неуклюже рассвет разлил над зеркалом Балхаша блюдо с малиновым киселем. И озеро обиженно разрумянилось, зарделось, пока холодные воды не смыли радужные разводы с поверхности. Два длиннобородых купца и четверо погонщиков, приставленных к каравану, суетились у костра. Никто не спросил, куда и зачем отлучались путники. Караван собрался небольшой, его снарядили четыре торговца. Трое отправили своих приказчиков, двух бородачей и пегога коротышку а четвертым поверенным выступил сам Джоу Фан. Чем чрезвычайно гордился? Но это еще не все. Сунь Чиан, его патрон, застолбил поездку, значит, их клеймо в этот раз главное, а сам Лопоухий — фактически третий человек в экспедиции после караван Баши и его незаменимого Идриса. Вот она, по-настоящему большущая ответственность. Всю дорогу от Кульджи до гостеприимных Тургайских степей Джоу Фан волновался только о товарах, первостатейных шелках для услады бледных российских красавиц. Теперь к треволнениям добавилась ответственность, возложенная на худые плечи дерзким и ненасытным Сабыргазы. Караваны во все времена считались прибыльным делом, ленивых и слабых в дорогу не брали, ни людей, ни животных. И монета звенела. Так зачем же еще сверхположенного наваливать себе на горб? Хотя с такими капиталами недолго ему сидеть в помощниках, быстро свою торговлю откроет, тогда совсем другая песня начнется. 40 груженных верблюдов, повозки, лошади и шаки все зашевелилось, заскрежетало, запылило и тронулось в путь. Впереди Семипалатинск, Павлодар, Петропавловск. Последняя точка село Сыростан в Челябинской губернии. Там главный заказчик Сун Чиана. Остальные купцы по пути распродадутся, многие отвалятся. А Джоуфану брести с баши до самого конца, поэтому тот и выбрал его в помощники. Ну и еще потому что смышлен. Сабыр Газы опытен, всю жизнь провел в караванной тропе. Многое повидали раскосые желтые глаза под лиси Малахаем. Выгоревший Чапан едва сходился на груди. Так распирают его широкие плечи. Батыр с китайским языком хорошо управляется, переписывает речь шутками и прибаутками. Земляк родился где-то под Ченду, потом переехал поближе к сказочной Бухаре. И по-русски хорошо говорит, или так только кажется лопоухому. Сам он тоже старательно учит русский, записывает в тетрадку неудобные толстые буквы. Сначала пытался укладывать новые знания с помощью привычных иероглифов, но не получилось. Больно трудный язык, витиеватый, неподатливый. Никогда не знаешь, надо рычать раскатистым Р или ласкаться покладистым Л. Но самое страшное, русские слова менялись как вода, текли. У китайцев язык прочный, слова неизменные. а в русских словах каждый раз новое окончание. Разве все запомнишь? Еще русские делят свои слова на «инь» и «янь». Зачем? Жуткая неразбериха. Трава у них почему-то «она», а песок «он» или наоборот. С какой стати это деление? Это ведь не люди. И как могло случиться, что солнце почему-то стало уродливым «оно»? Как возможно такое кощунство? Откуда вообще берется оно? Видано ли такое в природе? Это хорошо, что караванщику не нужно много слов. Важно, чтобы с каждым казахом, узбеком, уйгуром, русским или немцем мог перекинуться парочкой фраз, выяснить про дорогу, опасности и не кстати взлетевшие цены. Остальное для души. А в городах, куда важно шествовали караваны, сидят опытные торговцы – вполне сведущие в местных языках и нравах. Джо Фан не причислял себя к утка-головам. В родной кульдже он слыл сначала прилежным учеником, затем подающим надежды торговцам. Отец гордился наследником, щурил в улыбке узкие глаза, и мать радовалась, хвасталась сварливым соседком успехами лопоухого сына. Но да», Полупрозрачные розовые уши, как крылышки мотылька, торчали по обе стороны круглой головенки. Что ж скрывать? Хотя под этой степной шапкой не видно, надо и дома в ней ходить. Его мечта — открыть свою лавку, но это трудная задача. Надо гору халатов сносить, всю степь вдоль и поперек исходить. Неплохо бы сначала обзавестись собственными верблюдами. получать с них прибыль и складывать в лакированную шкатулку с медными уголками, где у отца хранились деньги, серебро в перемешку с бумажными ассигнациями, непременно посыпывая сверху рисом, к богатству. Караван Баши отобрал для похода справных степных кораблей. Особенно нравился Джоуфану вожак, черный горластый великан по кличке Каракул. Каракул, черный раб. Глаза хищные, ноздри не знают покоя, все вынюхивают, высматривает по сторонам, сторожит каравана лучше псов. «Каракул-самец», — объяснял Сабыргазы любопытным. «Остальные, по большей части, кастраты, поэтому они недрочливые, послушные, характер вялый. А каракула лучше не задевать. Упрется, с места не сдвинешь». Джо Фан с почтением относился к животным. Первый раз увидав верблюда, лапаухи китайский мальчик принял его за дракона, спрятавшего крылья в смешной мешок на спине, чтобы по ночам доставать и летать над спящими домами Синьцзяни. Хмурыми вечерами пробирался он по кривым улочкам к обветшалому караван-сараю и, затаив дыхание, ждал, когда же замаскировавшаяся зверь наконец высвободит их, взмахнет, закрывая любопытную луну и взмоет вверх, превращаясь в одну из манящих звездочек. Это похоронено в страшилках тонкоголосного детства. Теперь он вырос и с вьючными молчанами наты. Вот уже третий раз идет он с настоящим караваном в далекую Россию. В трудной дороге человек и верблюд – братья. Вместе захлебываются пасмурным небом, вместе глотают игольчатую занозистую пургу, вместе пьют сладкую родниковую воду запахом неожиданного счастья. Без верблюда нет каравана – Без человека тоже. Первый навьючивает на горб тюки, а второй — заботы, и телепаются по дорогам в погоне за чужими бесцветными мечтами, опадающими под ноги то росой, то песком, то несметным богатством. Выходишь в дорогу, а оказываешься на перепутье жизни. Ищешь за поворотом колодец, а находишь судьбу. «Хочешь — верь, хочешь — нет», «А я в жизни ни одной байги не проиграл». «Байга» — скачка по пересеченной местности на длинную дистанцию у тюркских народов. Ни с того ни сего похвастался Сабр Газы. «Можно, не поверю?» Джоуфан не желал выглядеть под Лизой. «А я все-таки не проиграл ха Караван Баше обнажил в смехе крепкие желтоватые зубы и стал похожим на волка. Так много зубов, того и гляди, укусит. «А я знаю, почему ты не веришь. Я не маленький, лошади тяжело». «Да, верно, в скачках побеждает легкий всадник». Не лишне проявить свою осведомленность. «Так вот, а я не проиграл. Знаешь, почему?» Лопоухий вежливо промолчал. «Хочет хвастаться? Пожалуйста». «Потому что я везучий!» Сабыр Газы засмеялся еще громче. Зубов стало еще больше, хотя этого, в общем-то, по природе вещей не могло случиться. «Везение в нашем деле необходимо, Калкан Кулак. А ты везучий!» Китаец пожал плечами. Он и сам не знал. Наверное, да, раз Сунь Чан его выделял. Но если на чистоту, то выделял не просто так, а за усердие и сметливость. Так что вполне может статься, что и невезучий. Сопки парили разнотравьем и стрекозами, Озеро дразнило приветливой гладью. Бородачи не спрашивали о пропавшем Идресе, Обошив знак благодарности, Старался разнообразить их ужин, Подстреливая зазевавшихся тушканчиков. Караван без приключений добрался до Семипалатинска. Там сели на баржу, поплыли. В сопровождении праздных дум Прибыли в уездный Павлодар. Излюбленное место купцов, где горластые перекупщики, русские, татарские, китайские, старались сбить цены и одолевали расспросами. Еще недавно здесь лениво жужжал маленький форпост Коряковский. А теперь гордо подбочинились каменные хоромы в два этажа, расставили широкие руки мощные улицы, на которых нарядная публика праздновала короткое сибирское лето. Джо Фан заметил, что русские любят все новое. Вон и дорогу железную строят, и заводы, и пароходы по реке пускают. Сами наряжаются по последней моде, выписывают научные книги и модные журналы. Торопятся всего отведать, все проверить и всем присытиться. А китайцы ценят старое, привычное, холят и лелеют, что досталось от предков. После Павлодара караван вдвое уменьшился. Часть поплыла дальше по воде в Омск и Тобольск. Ну и ладно. Меньше попутчиков – выше цены. Щедрый ломоть товаров остался в высоких добротных лабазах местных купцов, а взамен на обратном пути каравану предстояло забрать векселя. По ним неразговорчивые подозрительные казахи с непременным насваем за губой насвай – жевательный табак – отсчитают молодых жеребцов и упругих лоснящихся кобылиц, которых погонщики доставят в кульджу. «Мне надо встретиться кое с кем», Сабер Газе отозвал его в сторону. «Утром до рассвета нагрузим каракулы, я тебя разбужу. Это недалеко, я пойду вперед, ты подождешь с верблюдом. Если что-то пойдет не так, я сигнал дам». Он засунул в рот два грязных пальца и свистнул по разбойниче так, что уши заложило. «Тогда уходи». «А если нет?» «Что нет?» «Если знака не будет?» «Тогда жди». Я за тобой вернусь, поведем каракул и разгрузим. Джоуфан постеснялся спросить. А вдруг Сабыр Газы не успеет дать сигнал? Вдруг его свяжет, оглушат, подстрелят в конце концов? Ведь случилась же беда с Идрисом. Слова уже сидели на самом кончике языка. Но он их прикусил, не выпустил наружу. Говорит же караванщик, что везучий. Значит, все равно не прислушается, только посмеется. Надо решать самому. а слова лучше попридержать. Не зря китайцы говорят. «Быстро открывай глаза, медленно открывай рот». Но Баши неожиданно добавил. «А если вдруг совсем плохо, то ты за главного». Подобная честь озадачила поверенного. С одной стороны боязно, с другой — снова боязно. Как пить дать, не справится он. Не запомнил всего, слушал наставления в полуха, да и не заплатит ему, как караван баши. Но отказаться нельзя. Как он тогда узнает, что ждать бесполезно, и полагаться следует лишь на свою измученную недоверием голову? Остановились на глинистом берегу, где темнели валуны, огромные, каждый из большой дом. Катились по руслу в неведомом тысячелетии и подустали, решили постоять на причале.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 Сабыр газы подтолкнул китайца к выемку под камнями. Джофан залез под едва набравшие сок ветки и обомлел. Пещера оказалась сухой и просторной. Под каменным навесом мог разместиться не только путник, но и ишачок с поклажей, а единственный вход прикрывала живая ширма и светло-зеленых нитей. «Нравится?» Сабыргазы так гордился, как будто это он вырыл пещеру, а не могучий седой Иртыш, которому вообще нет дела до человеческих судеб. Караванщик пошел вдоль берега и скрылся из глаз. Джо Фан поднялся на берег, дал каракулу полезать соленую ладошку и стал ждать. Через четверть часа над пригорком показался лисий малахай. Все в порядке. Навстречу явились два русских джигита на грязной белой лошади, запряженной в неказистую телегу. Один оказался проворным карликом с шеи. шеей. Он много и быстро-быстро говорил, поминутно шикая и оглядываясь. Второй – крепкий, статный, с кудрявыми темными волосами, торчащими из-под заломленного набок картуза, в полосатых штанах, заправленных в начищенные до блеска сапоги. «Это еще что за китаёза? Где Идрис, черт-перечерт?» черт – хрипло спросил коротышка, ощупывая прибывших неспокойным взглядом. «Ассалам алейкум, Егор! Неприятности с Идрисом, видишь, и меня задело!» Сабыр Газы слегка пошевелил раненой рукой. «Это мой новый помощник!» «А мы с ним не погорим? Эй, китаец, ты молчать умеешь?» Странный вопрос. Джоуфан пока не вымолвил ни слова. «Ты за него ручаешься, Сабыр? А не то-того!» «Что-того?» Удивительный все таки русский язык. Караван Баши кивнул, мол, ручается. На сердце приятно зашебуршалась гордыня. Егор принялся причитать, оплакивая судьбу Идриса, заламывал мелкие ручонки, нагромождая одно на другое витиеватое ругательство. Наконец перешел к делу. «А почему мало привез?» «В этот раз так!» Сабыргазы скривил рот, показав свои замечательные зубы. «Надурить Егорку хочешь? Не пойдет!» Я от слова не отказываюсь. Сказал, привезу. Подожди. Тогда Таньгу вертай, черт-перечерт, черт, с меня спросят. Нет, сказал, жди. Так не пойдет, Сабыр. Мы не в игрушки играем. Мне теперь надо идриску выгораживать. Эдж-кореш мой, на одной улице росли. Снова монета, черт-перечерт. Черт. А ты уйдешь за горы и фьють... Все, что я мог, сделал. Пойдём, Джоуфан». «Нет, не уходи!» — закричал вслед Егор. «Завтра в этом же месте буду ждать. Принеси остаток. Нет? пеняй на себя!» Интересно, что мог сделать коротышка могучему караванбаши? Вряд ли речь шла о кулачках. Значит, следовало ждать пакости от властей, а это не в пример хуже. Лопоухий уже раз пожалел, что согласился помогать, пусть даже за большие деньги. Но как он мог отказаться? Тот бы все равно использовал его, просто в темную и бесплатно. Наврал бы что-нибудь и потащил с собой. Не пойти опасно, так в одно утро можно и не проснуться, остаться лежать где-нибудь в окопе неприметным бревнышком. И не найдет никто, кроме шакалов. А схватят баши урядники, так и весь караван встанет. На завтра Сабыр Газы навстречу не пошел. «Сам сходи», — сказал он китайцу. «Отвези вот это». Он передал мне баул. «Скажи, что я заболел. Быстрее возвращайся и пойдем дальше». «Я по-русски плохо разговариваю. Люди те опасные, я не угадаю, чего от них ждать». Совать ногу в капкан категорически не хотелось. «Они тебе ничего не сделают». От тебя толку нет. Им я нужен. За старые долги спросить. Тебя это не касается. Им по зарез деньги нужны. Деньги — это товар. Они не посмотрят, мой или чужой. Заставят отдать. Поэтому я не хочу встречаться. Давай, ты топай!» Испуганный и огорченный Джоуфан поплелся на берег. Ивы также, и даже еще лучше, прятали пещерку на отмеле, потому что листья расправлялись с каждым днем. Он привязал Ишака в отдалении и снова залез под Ивы проверить дивное местечко. Раздвинул рукой живую ширму и замер. «Проходи, раз явился!» В пещерке сидел Егор со вчерашним приятелем. «Где Сабыргазы?» «Я русский не понимать. Сабыргазы болеть, сильно болеть!» Чтобы разнообразить небогатый лексикон, Джоуфан закашлялся, схватился за горло, Потом зачем-то за ногу, как будто эти органы могли страдать одной и той же хворью. Он разглядел торчащие из мешка стволы обрезов. Нехорошо. везучий черт, чёрт-перечёрт! А мы с ним поговорить хотели по душам!» Егор встал, став чуток повыше, всего на каких-то пять вершков. Кротышка снова хрипла и непонятно залаял. Но китаец догадался, что у того имеется подмога, и он намерен навестить стоянку и самолично побеседовать с караванбаши. Пойдем со мной. Кушать, пить. Вместе ехать к сабыргазы. Карлик сопровождал корявые слова аппетитными жестами, показывая, как будет подчивать гостя, если тот согласится его сопровождать. «Нет, я ходить одна. Вместе не можно». Не соглашался озадаченный порученец. «Ладно, ладно. Одна так одна. Мы с Сёмой тоже поедем, так сподручнее». Сдался Егор, а повернувшись к тому, кого назвал Семой, добавил в полголоса. «Предупредим Десятского, если не захочет добром платить, отправится к Идриске в компанию». Джоуфан понимал по-русски значительно лучше, чем говорил. Сабыр Газы задолжал приятелям, И они непременно желали получить свое. Сейчас отдадут караванщика в руки властей. Оно и ладно бы, но ведь и всех, кто в караване, запрут за решетку, А товар растащат. Через полгода ли, через год ли их выпустят? Но что станет за это время с их торговлей, с верблюдами? Ай, злые духи, неуклюже играют его судьбой в дзянь-дзы. Ай, китайское междометие, означающее удивление и спуг. дзянь -дзы. Китайская народная игра. Вот-вот совсем уронит, и предстоит лопоухому неудачнику валяться под ногами у каждого, желающего его попинать. А подожди-ка, стуточки, с нами. Егор что-то прочитал в лице Джофана. Опять подвели глаза. Все-таки вместе пойдем. Посиди-кась. Он схватил за рукав халата и потянул вниз. Китаец опешил, но лишь на миг. От коротышки большого вреда ждать не приходилось. Главное, чтобы здоровяк не успел вскочить. Он оттолкнул Егора и метнулся к выходу из пещеры. Забыв, что за Ивовой ширмой плещется холодная река, плюхнулся в воду, хотел выбраться назад, но передумал, пожалел времени. Неуклюже вращая прилипшими рукавами, Джоу Фан поплыл к середине, заранее оплакивая приговоренную шапку. Быстрое течение подхватило и понесло, стаскивая сапоги и пеленая в тяжелые палы чапана. Он нырнул, стянул под водой халат, вынырнул, плыть стало значительно легче. Стремнина шумела и рычала, неслась разъярённой волчьей стаей мимо озадаченных бегунов. Куда там преследователям? Ему удалось выловить ак -колпак. уже хорошо. Егор с высоким приятелем провожали взглядом мелькающих в волнах черную макушку. Он проплыл много, с пару верст. Даже не плыл, а просто лежал в холодных ладонях быстрых волн. Выбрался на берег возле самого караван-сарая. Разделся, выжал одежду и снова налепил на тело мокрые, непослушные штаны и рубаху. Спасенную шапку прижал к груди, чтобы не стекали по лицу речные капли. Прибежав к своим, растолковал караван баши, что понял из разговора. И поскорее тронулись в путь. В сумерках уже грузились на баржу. а с рассветом вышли на речной простор. Сабыр Газы не скрывал, что остерегался преследователей. Успели. И вправду, везет желтоглазому. Под плеск волн Джо Фан, получивший волю жесткой судьбы чужую роль в плохом спектакле, искал ответа на непростые вопросы. Как отвязаться от участия в опасных игрищах? Не поздно ли еще? И какой удел ему уготован? Пропасть в российской тюрьме, сгнить на каторге. Никогда не увидеть родных рисовых полей или просто сложить голову на маковом поле под берегом строптивого Иртыша или Ишима и не оправдать надежд придирчивого, доброго Сунчиана. Про обещанные за помощь деньги он уже не думал. Не до барышей. Хорошо бы своего не растерять. Сошли на берег, занялись торговлей. Близился конец мытарства. Через неделю заблестят купола Петропавловских церквей. Хотя есть ведь еще обратная дорога. Рано радоваться. Петропавловск, уездный городок Тобольской деревни, запомнился с прошлых поездок диковинным гербом: щит, разделенный на два поля. На верхней половине Тобольский герб, а на нижней именуемый серебряный: коротконогий верблюд, навьюченный двумя тюками на перевес и ведомый в поводу неказистым азиатом в беспоясном чепане и киргизской шапке. Точь-в-точь, точь, как подаренная бедолага Идрисом. Знать, чтут в этих местах караванщиков. «Эй, пособеритесь, джигиты!» Весело подбадривал путников желтоглазый проводник, подрагивая тонкими усиками, как у таракана. «Нельзя спать! Скоро большой базар встречать!» Джо Фанна тревожила старая верблюдица, которая все медленнее и неохотнее переставляла длинные масластые ноги. Того и гляди, вывернуться наружу колени — Повиснет жалобный язык, и упадет она, поднимая мягкие клубы пыли, и будет жалобно смотреть на окружающих ее людей и животных. Ее дорога уже пройдена, ей бы попастись на тучных лугах перед смертью, повспоминать исхоженные версты. В носу засвербело от жалости, не кстати потекли жидкие сопли. Ничего, пройдет. Это продуло в сибирских степях. Не стоило распахивать чепан навстречу студеным иртышским зори. К вечеру караван пришел в село Никольское Петропавловского уезда. Там давно поджидал именитый промышленник князь Шаховский, богатейший маслодел, торгующий с доброй половины России и даже с Европой. У княжеского сына к осени намечалась женитьба, и приказчики рыскали по торговым домам в поисках декорации для нередового торжества. В тюках, навьюченных на породистого каракула, томились в ожидании личные заказы князя. Не по торговым делам, а для души. Цены их никто не знал. Одно слово несметное. Вот караван баши с верблюжьего горба глаза не спускал. Ночевать остановились в просторной русской избе с настоящей баней. Князь без угощений не отпустил. Круглоглазые красавицы заставили стол пирогами с капустой, блинами с белорыбицей, пышным караваем с румяной косой на макушке, И убежали, хихикая в цветные платки. Джоуфану что-то кусок в горло не лез. Жирно и мучнисто готовили на русских кухнях. Сейчас бы матушкины похлебки и сушеных грибов с джусаем. Джусай — растение семейства луковых. Да погорячее, чтобы пробило сухо кашлящее нутро. Но ничего, напьется чаю с ягодным вареньем, к утру и полегчает. Однако после потной ночи, когда минутные кошмары перемежались с яростной бессонницей, кусавшись сухим полыханием в гортане, легче вовсе не стало. Голова налилась чугуном, все тело ныло и немело, не желало слушаться хозяина. «Вставай! Чего разлегся? Товар отпускать пора!» К лежанке подошел сабыр газы, уже одетый в уличное платье. «Сейчас, я вот-вот встаю, простите, Агай!» прохрипел джоуфан э да ты болен раздосадованно протянул проводник ничего пройдет дай аллах с этими словами он вышел во двор направляясь в усадьбу Надлежало уладить торговые дела и запастись провизией когда за ним закрылась дверь больной попытался сесть на узкой деревянной лежанке удалось лишь с третьего раза нехорошо Опущенные на пол ноги пробрало зноб. С голых ступней перепрыгнул на колени, бедра и лихо проскакал вдоль хребтины. Плечи затряслись, поясницу огрела жгучая судорога. Он снова упал навзничь и закрылся в стеганный чапан. Ай, как хорошо просто лежать и ни о чем не думать. В голове колыхали серебряные колокольчики, тихо шептались и позвякивали. Тело окутал мягкий уютный туман. Он отнесет Жоуфана домой, к маме, к похлебке из Джусая. Там сестра споет невинную песенку про гусыню, которой хочется улететь с товарками за море. Под звуки нежного девичьего голоса прилетят волшебные сны. «Эй, уже обед, а ты валяешься!» Караван Баши говорил не зло, а озабоченно, потирая мозолистой ладонью дочерно загоревшую шею. За правым плечом его маячило солнце, стеснительное, розово-золотое, одетое в белую меховую душегрею поверх ярко-синего платья. Простите, агай, я занемог, но вот поспал и все прошло, отозвался со своей лежанки больной. Он предусмотрительно решил не вставать при караван баши, вдруг снова упадет, стыда не оберешься. Ладно, лежи, поправляйся. Я сам займусь провизией. Завтра выступаем, тянуть нельзя. Джо Фан снова откинулся на лежанку и закрыл глаза. По степи скакали красные кони. Из юрт выбегали отец с матерью и спрашивали, что он себе позволяет в дороге. Плакала сестра, вытирая слезы драгоценной порчой, предназначенной для свадьбы молодого Шаховского. Проплывали гуси, злобно гагача над неудачником. В перерывах приходил сабыр газы и требовательно тряс за плечо. «Эй, эй, что с тобой?» Спрашивал он по-русски мягким девичьим голосом. Джоу открыл глаза. Перед ним стояло солнце и похлопывало нежными пальчиками по руке. Оно было все таким же розово-золотым, но со спуганными глазами цвета родниковой воды. При взгляде в них страшно захотелось пить. «Шуэй!» «Шуэй! Вода. Китайское значение!» Прошептал он. «Что? Говорите громче!» Шуэй. Повторил больной и понял, что солнце-то русское, по-китайски, наверное, не понимает. Он напрягся, стараясь вспомнить нужное слово, и с трудом прошелестел: "Су. Су вода, казахский". "Что говоришь? Плохо тебе?" "Су!" Он в отчаянии вытянул губы, понимая, что снова выбрал не тот язык. Воды попить. Солнце оказалось догадливее, чем он предполагал. Через минуту возле лица заплясал расписной деревянный ковш с райской птицей. Зубы запрыгали по краю, пытаясь втянуть заветную влагу. Это не вода, а жидкое золото. Конечно, солнце могло напоить только золотом. Ай, какая благость! Покатились месяцы в горячечном бреду и за бытьи. Его ругал последними словами карлик Егор на смеси казахского и уйгурского, горячо упрекал Сунчуан по -китайски. и Сунь-Чуан по-китайски, ядовито шутило насмехался по-русски князь Шаховский с толпой толстопузых купцов и приказчиков. Только розово-золотое солнце жалело, защищало, но что именно произносили ее уста, он, к сожалению, не понимал. «Однажды...» может быть, через день, а может и через год, он пришел в себя в белой-прибелой комнате. В широкое, незанавешенное окно пялилась луна. Лоб оказался холодным, а сознание ясным. Джоу Фан оглядел новое пристанище, но в темноте ничего не смог разобрать. В растворенном настежь прямоугольнике дремал мирный двор со спящими телегами и заботливым засовом на дверях птичника. Покой. Только с ночным светилом творилось что-то неладное. Оно то увеличивалось, то уменьшалось. Прищурился, присмотрелся. На жёлтом, как сливочное масло, жирном блинчике корчились полупрозрачные тени, складывались в зловещую ухмылку или отплясывали срамные танцы. Едва пришедший в себя узник лихорадки верил и не верил глазам. Хотел встать, но ноги не слушались. Он понял, что это никакая не луна, а сама смерть щерилась призывной усмешкой, звала к себе, раскрывала объятия. Больной зажмурился, а когда с опаской приоткрыл веки, диск заметно побледнел, а горизонт посветлел где-то далеко-далеко, там, где журчали ручьи его родины, уже вставало солнце. Умирать в чужой стране среди креста поклонников, затеряться под снегами, где никто даже на могилку не придет — Казалось до невозможности обидным, поэтому он выжил. Вернее, потому что доктор, приглашенный князем в Новоникольское, оказался одаренным и въедливым, а главное, умел воевать с Стифом. Однажды увидел свое солнце настоящими глазами, без примеси горячего бреда. Девушка оказалась еще красивее, чем в фантазиях под музыку злой лихорадки. Стройная, с гибким станом под сочным синим репсом, с густыми переливами пшеницы над высоким лбом, с милым вздёрнутым носиком и пухлыми нежными губками. Звали солнце Галафирой. Она служила у князя и частенько забегала проведать больного, неизменно приносила вкусности с хозяйской кухни, чтобы тот не голодал и поскорее поправлялся. Князь обещал заботиться о Джоуфане и слово свое держал. В лазарете, устроенном еще отцом нынешнего Шаховского, Царила чистота и пустота. Доктор Селезнев, лосоватый худощавый щеголь, лет 40, с болячками расправлялся быстро и решительно. Никого микстурами не морил, если видел, что помочь не в силах, сразу требовал телегу и отправлял в Петропавловск. Лопоухий китайский погонщик заинтересовал доктора, убежденного, что представители различных рас и национальностей должны переносить одни и те же заболевания по-разному. Он верил в некий генетический код и искал подтверждение своей гипотезе. В 1896 году подобные мысли казались просвещенными и даже революционными, поэтому Селезнев ухватился за узкоглазого больного как за долгожданную жертву, принесенную капризной фортуной на алтарь науки. Джо Фан стоически терпел доктора с его иголками, ледяными железными пальцами и нескончаемыми вопросами. Послушно демонстрировал язык и дёсна, позволял прибольно оттягивать веки, заглядывая, как казалось страдальцу, за само глазное яблоко, прямо в несчастную душу. За все эти муки он вознаграждался посещениями Глафиры с аккуратной корзиночкой в руках, улыбкой и парой скупных фраз. Говорить бы с ней часами, рассказать о далекой родине, о рисовых полях под низким небом, об искусно украшенных беседах и трепетно дышащих фонариках. Он бы взял ее за руку и подарил весь мир внутри себя. И про дорогу бы рассказал, про величественные горы, где водопады разбиваются в мелкую пыль, не низвергаясь с высоты птичьего полета. Про величественный Самарканд и древнюю чарующую Бухару, про непослушных степных лошадей, обгоняющих озорной ветер. Многое бы мог рассказать выздоравливающий караванщик княжеской горничной, если бы хорошо говорил по-русски. Но их диалог сводился к скупым и скучным «как дела», «как покушал» и «как спал», перекликающимся с безликим «хорошо». Когда Джо окреп и начал думать о возвращении домой, ему сообщили, что Сабыр Газы давно прошествовал обратной дорогой. Ну и хорошо. «Эх!» Узнать бы еще, удачно ли сбыл уверенные ему товары. Но такой информацией можно рожиться только под родным небом. Как быть? Прибиться к новому каравану и поплестись через степи горы к недовольному Сунчану? Или дождаться до следующей весны? Вдруг у китайского купца найдутся поручения для невольно командированного приказчика? Доктор Селезнев настоятельно советовал едва окрепшему путешественнику не спешить, быть осмотрительнее. предлагал связаться с китайским двором в Петропавловске, чтобы ему помогли перезимовать. «А зачем ему уезжать?» Как-то заявил присутствующий при разговоре молодой княжич. Он только что справил долгожданную свадьбу и ходил по усадьбе как оптимистичный петух, которому везде надо заявить свою хозяйское кукареку. «Пусть остается при усадьбе, работа полно. У меня теперь семья, флигель пристраивать надо, а заодно и новые квартиры для слуг. «Там и перезимует. А по весне отправится к своему Суню. Тот все одно караван пришлёт батюшке». Джоуфан понимал, что сердобольным русским помещикам не так уж нужны его руки. Просто не хотят грех на душу брать, как здесь говорят, отправляя полуживого в трудную дорогу. Да и доктор Селезнёв не желал, чтобы его врачебные подвиги сгинули ни за что ни про что. «Ах, если бы Галафира попросила остаться!» Он бы выкорчевал по деревцу соседний лес и посадил заново, доказывая, что такого сметливого и ловкого работника князю не сыскать днем с огнем. Но его солнце только жалостливо кивало и приносило в лазарет вкусности. Решение пришло само, видя заботливо сложенной записки от омского губернатора, который приказывал всех китайцев снарядить в областной центр для создания бригады переводчиков, которые вот-вот несказанно понадобятся отчизне. Нашлось, где перезимовать, а по весне видно будет. Для начала он написал длинное и подробное письмо своему патрону, в котором излагал печальные обстоятельства, приключившиеся с подданным Великой Поднебесной Империи на гостеприимной русской земле, упуская подробности странствия в сомнительном караванбаши. Те слова не для бумаги, их из уста выпускать опасно, не то, что из-под пера. Кротко поинтересовался, не гневается ли русский купец, доволен ли доставленными товарами. Между строк Сунчану следовало прочитать, рассчитался ли сполна, не продешевил ли противный собыр газы, думающий только о своих преступных махинациях. Долго и нудно кланялся в изысканной форме, следуя правилам китайского этикета. Три раза переписывал, пока от усердия не закружилась слабая голова. Второе письмо, со словами попроще, но тоже содержащие многочисленные поклоны, адресовал сестре, а на самом деле престарелым родителям. В нем сообщал подробности о себе, чтобы не хоронили раньше времени. Обещал вернуться следующей весной или летом и попросил замолвить слово перед патроном. В начале октября Даниэльзе исхудавший, но вполне самостоятельно передвигающийся китаец с круглой, налысообритой головой и чудно торчащими розовыми ушами вышел из ворот лазарета. Наскоро поклонился, прошептав благопожелания на родном языке, крепко пожал руку доктору Селезневу и дворнику дяди Миши и зашагал по широкой сельской улице вдоль поздних яблок за некрашенными заборами. На встречу попадали сельчане. Бабы в толстых платках с ведрами и корзинками, или спешащие по делам мужики верхом и на телегах со сдвинутыми к переносице бровями. Всех куда-то гнали хлопоты, и никого не тревожила судьба несчастного китайского паренька с узелком под мышкой, ватном чепане и киргизской войлочной шапки. Он остановился перед высоким забором княжеского особняка, на всякий случай поклонился при открытом воротам, и сторожка буквально одним глазком заглянул в тыл чисто выметенному двору, разгороженному геометрическими рядами молоденьких саженцев. К такому вопиющему нарушению приличий настойчиво толкала надежда увидеть солнце и попрощаться. Все-таки духи покровителей семьи Джофана заслуживали богатых подношений. Они сверхсильные и несказанно могущественные. Во-первых, спасли от неминуемой смерти, пусть даже послав приставучего доктора в качестве орудия. Во-вторых, исполнили заветную мечту, показали напоследок солнце в приоткрытой створке коренастого амбара. Глаша, заметив движение в воротах, повернула голову, и только в этот момент Джоуфан увидел рядом с ней статного темноволосого парня в распахнутой синей поддевке с отлаженным воротом. Темные кудри выбивались из-под заломленного набок картуза. Глафира подбежала к китайцу и жестом позвала за собой спутника. «Здравствуй!» — на него глядели совершенно счастливые глаза. «Ты покидаешь нас?» Скиталец молчал, любуясь солнцем. «Когда еще он сможет ее увидеть?» «Ты уходишь?» — медленно и раздельно повторила Глафира. и он понял, что требуется ответ. «Да, уходить! Надо, пора!» — выдавил несчастный. «Познакомься, это мой жених Семён, пропело солнце. Джоуфан прекрасно знал слово «познакомься». Его часто говорили, приходя к новым людям. Да и жесты Глафиры не оставляли сомнений, что она хочет представить своего спутника. Темнокудрый важно кивнул. «Мы жениться будем!» По слогам пропела Глафира, видя непонимание, затопившее исхудалое лицо с выступающими желтыми скулами. «Понимаешь? Муж и жена!» Она выставила безымянный палец. Джофан еще раз поклонился, на этот раз подольше задержав взгляд на своих крепких новеньких валенках. Требовалось выровнять дыхание. Спутники Галафиры он сразу узнал подельника коротышки Егора, контрабандиста и прощелыгу.